Глава восьмая. К декану нашу четверку стали вызывать, причем по одному, через два дня после завершения игры. И это были целых два дня нашего триумфа. Вокруг нас постоянно собирались слушатели, заваливали вопросами, требуя рассказывать все с самого начала, снова и снова, как проходила игра. Смаковали каждую деталь из тех, о которых мы говорили. И про записку в конверте, и про разгадывание ключей, и про то, как мы бились со всеми четверками подряд. разве что кроме Ардена Дарюна, Но те сражались с собственной тупостью и пали ее жертвой, проиграв той бой. То есть с не слишком гениальным поступком Тианы Ларисы, из-за которого она до сих пор пребывала в лазарете, доставленная туда с несколькими переломами. Кости, благодаря повышенной драконьей регенерации и умелому врачеванию, должны были вот-вот срастись. А Арден на все вопросы с недовольной миной заявлял, что с Тианой ничего плохого не произошло, и уже скоро она поправится. Зато с рейтингом их четверки это плохое очень даже случилось, и ему уже ничем помочь было нельзя. Ясное дело, после того, как их команду сняли с игры, они не получили ни единого пункта за игру. Выигрыш забрали мы, тогда как второе место прочили команде Русаны. Те прошли дальше всех в разгадывании загадок, потому что победили даже ту, что была возле бюста Архимага. Добыли ключ, лежавший в черепе его статуи, но следующая загадка оказалась им не по зубам, и послушные решению своего капитана Они отправились поджидать нашу четверку возле кабинета. «Мы могли бы и победить», — пожимала плечами на все вопросы Русана, нисколько не смущенная тем, что они пытались отбить у нас приз. Ведь такое было в правилах игры. «Мне вот, допустим, до сих пор непонятно, как четверка Велгарда догадалась, что знамя в кабинете декана». Это было непонятно никому, но парни держали лицо, отказавшись отвечать на этот вопрос, а со мной драконы почти не заговаривали. Похоже, продолжали считать слабым звеном и человечкой, которые среди них не место, закрывая глаза на то, что я буквально вытянула за волосы Кирана и парней на первое место в рейтинге. И еще на то, что если мы не оплошаем на последнем состязании, то именно нас будет ждать отбор на турнир «Десяти островов» в Академии Неринга. Интересно, кому дадут третье место, четверки Трудоса или Гарнера? Вот о чем с удовольствием беседовали в столовой и на переменах. И на занятиях тоже об этом говорили. Причем все те два дня пока еще не было оглашено окончательное решение устроителей игры. Но перед этим нашу четверку вызвали к декану, как я и предполагала. К разговору я подготовилась. На следующий день после завершения Знамени Дракона отправилась в библиотеку, перед этим отвязавшись от Кирана. Сказала ему, что почувствовала тоску по родине, и единственное, что помогает мне не думать о Балерии, это шоколадное печенье, и еще решать в библиотеке кубические уравнения. «Мне обычно помогает пробежка и фехтование», — заявил тот. «Так что пойдём-ка лучше со мной на стадион». Но на такое я не повелась, и Кирану пришлось оставить меня в библиотеке с кубическими уравнениями, а еще книгой о политическом строе Талмирона. А печенье он мне так и не принес, Сказал, что обойдусь. Вернее, получу его только после того, как пробегу два круга по стадиону и повторю с ним все то, что у меня не получалось на уроке фехтования. «Уморить ты меня хочешь», — констатировала я. «Так и знала. Вы, драконы, ненавидите всех людей в целом, а меня в частности». На это Киран посмотрел совсем уж странным взглядом, после чего, ничего не ответив, ушел развлекаться на свой стадион. «Я же осталась в библиотеке и уже скоро узнала, что совет изначальных родов существовал изначально, еще с момента становления в Талмирене монархии и прихода к власти нынешней династии, которую он, по большому счету туда и привел. Совет пережил как все магические войны, так и великое воспарение островов вместе с появлением грани, при этом давая советы монарху, а заодно обладая правом вето, То есть в любой момент мог отменить всякое решение короля. «Выходит, власть во власти», — пробормотала я. «Надо же, как им только такое позволили». Но ответов в книге не имелось, и особо больше ничего из нее узнать не удалось. Лишь имена тех самых изначальных родов. Их было двенадцать, и одно оказалось мне хорошо знакомо. Лорды Дарионы испокон веков входили в совет. «Наверное, это что-то дозначит», значит. пробормотала я, закрывая книгу. «Только вот что?» Прекрасно понимала, что Арден Дарион, нисколько не интересовавшийся своей пораненной невестой, ничего мне не скажет. У Кирана спрашивать не хотелось. Он снова привяжется, как самый злостный репейник, подозревая во всем угрожающую мне опасность. А я в последние дни даже получила некую свободу передвижения. К тому же род Велгардов не относился к изначальным, хотя он был древним и славным, покрывшим себя воинской славой, совершив множество доблестных деяний и верой и правдой служивший королям Талмирана. «Скорее всего, Киран ничего не знает», — решила я. Но должен был знать декан, вызова к которому я ждала, и, наконец-таки, дождалась. Перед этим мы решили, что не станем ничего скрывать, расскажем все, что произошло на игре от начала до конца. Потому что я была уверена, близнецы все равно не продержались бы и пяти минут на допросе, и из-за своего простодушия выложили бы все как на духу. Единственное, я попросила не говорить о том, что возилась с замком на комоде в том кабинете. Пусть лучше скажут, что они ничего не видели. Но я понимала, декана таким не проймешь. И не ошиблась.